Глава восемнадцатая Пасашок, плавно перешедший в аванс обещанного вознаграждения, затянулся, поэтому на стрежью я явно опаздывал. Дождавшись, пока Алена скроется за оградой деревни, я зашел туда сам, сразу направившись к древу. Ветер сегодня шел с пустоши, и сушил меня за это время, превратив в сухофрукт. Поэтому я с удовольствием опустился на колени перед чашей, опустив в воду голову. А когда вынырнул, меня уже приветствовал ехидный голосок старого фрола. «Я, конечно, рад, что ты оставил кривую дорожку и всё-таки перешёл на баб. Но так откровенно хватать богиню за задницу я бы тебе не советовал. Про неё, конечно, поговаривают, что она к мужикам неравнодушна. Богиня жизни всё-таки». но предпочитает царей-императоров всяческих, ну или героев легендарных, на худой конец. Тебе, убогому, вряд ли в этом смысле что-то светит. Я, не понимая, выслушал весь спич деда, только в конце поняв, что держу руку на ягодицах каменной девушки, возлежащей на краю чаши. Так это богиня жизни? А чего она не в храме каком-нибудь рядом с алтарём? Почему здесь, на чаше, лежит? Нет у неё храмов. Она везде. А такие места... Места её силы. Я молюсь, бывает. Люди подходят, напиться, добрым словом поминают. Она сильнее становится, воду святостью заряжает, болезни лечит. Получается, чем больше ей людей молится, тем вода святее становится? Конечно. А потом ещё долгие недели и месяцы её сила не ослабевает. Поддерживает нас. Вот это да. Слышь, дед, дело есть. Тут мимо тебя каждый день сотни игроков пробегают. Останавливаю их. «Да мои слова передавай. Значит так, мужикам говори, что если искренне помолиться и воды испить, то сила мужская у них будет неиссякаема, а бабам, что они себе парня так быстрее найдут и красосовую до упорочительных высот поднимут, а я в накладе не останусь. Камни я ещё добыл. Будет тебе с чем поработать». «Хорошо. А не хочешь глянуть, что я из твоих камешков понаделал?» «Я жутко опаздывал, но удержаться не смог. Давай, показывай». Дед вытащил ту же шкатулку только теперь украшения там были другие. Осколки сути элементалей оправленные в красную медь и серебряные колечки с изумрудами. Медное кольцо защиты от огня. Защищает от всех разрушительных проявлений огня. Урон от огня минус 5%. Ограничение. Уровень 10. Вы можете одновременно надеть не больше 4 таких колец. Медный браслет защиты от огня. Защищает от всех разрушительных проявлений огня. Урон от огня – минус 8%. Ограничение. Уровень 10. Вы можете одновременно надеть не больше двух таких браслетов. Серебряное кольцо змеи. Ловкость – плюс 10. Дополнительный урон ядом – плюс 2%. Защита от яда – 10%. Ограничение. Уровень 10. Вы можете одновременно надеть не больше четырех таких колец. Слышь, дед, беру по набору каждого. И вот еще. Я выложил на стол изумруды и два осколка от обычного и большого элементалей Рядом сыпал всю незачарованную бижутерию. «Твори, дед, но уговор. То, что получится, мне продашь». «Договор». Глаза деда загорелись от предвкушения любимого дела. «Сделаю, не подведу». «Ну и отлично. А я побежал, дел полно». Я рванул к таверне, уже на ходу услышав, как дед поймал первого игрока и начал ему втирать наказанное. «Эй, сынок, не проходи мимо! Хочешь, чтобы хрен стоял, как у моего бычка? Испей, водицы! Да богиня жизни помолись и ты, молодка! Что ж у тебя рожа такая крива? Испей, водицы! И может, у тебя вот с этим хлопцем что и сложится?» Я только покачал головой и ускорился, ибо Снегирь меня уже замучил бомбить спамом. А босс остановился за оградой, выстроив телеги и кибитки кругом. Лошадей распрягли, отправив пастись. а сами обозники готовили еду на огне, болтали с местными жителями или вели неспешный торг. Около одного такого торговца я и увидел снегиря. Тот махнул мне рукой, подзывая к себе. «Здорово, снегирь. А где странник? Не пришел еще?» «Да не. Был он здесь. Но как увидел кузнеца, пришедшего металл купить. Слинял почему-то. Вот, знакомься, это Иннокентий. Он торгует оружием и доспехами. Мы тут с ним уже поторговались, малонь». «Но он хочет увидеть весь товар. Давай, выкладывай». «Добрый день, Иннокентий, и до свидания. Мне срочно надо бежать. Оставляю вам товар и этого прекрасного молодого человека». Я указал на Снегиря. «Он будет вести наши с вами дела». Я свалил весь лут к ногам рейнджера. «Я оставлю себе всё, что снял с лича, а это всё ваше. Снег, у меня нет времени. Предлагаю отпраздновать сделку сегодня вечером в таверне. Всё, пока. Адьос, чао, аривидачи». Я подстегнул доли. и, махнув на прощание ручкой, умотал обратно, направив свои стопы к ташниловке Найти в ней нужных субъектов труда не составило. Там всего-то и было три стола и небольшой кусок грязного пола. Причем на полу посетителей оказалось больше, чем за столами. Мои клиенты, к счастью, оказались все же за столом. Один из них, разлегшись, на нем пускал пузыри в лужу разлитого пива. Второй щуплый субъект еще держался, сидел, клюя время от времени носом. «Слышь, болезный, ты писарь?» «Что?» «Писарь, говорю, ты?» «Где?» «Очнись уже, писарь, это ты?» «Что? Писарь?» «Я писарь, да?» «Пошли, помощь твоя нужна». «Куда? Зачем?» «Мужик, твою мать! Мне письмо надо написать. Ты же писарь?» «Да, да, я писарь». «Ну так пошли писать. Где тут у тебя контора?» «Контора?» «Мужик, ты меня достал уже. Дом или контора? Где у тебя инструмент, где ты письма пишешь?» «А-а-а! Идём!» — тощий неуверенно поднялся, чтобы не упасть, хватаясь за мою руку. «Только вынужден предупредить, что я меньше медной монеты за свои услуги не беру. Получишь три, если всё как надо сделаешь». Конура писаря, а по-другому назвать это жилище не получалось, находилась подади той же тошниловке рядом с загоном для свиней. В свете одинокого тусклого окошка, писарь уселся на колченогий табурет около покосившегося стола. Достал из потертой папки лист желтоватой бумаги, выбрал наименее растрепанное перо и уставился на меня в ожидании. Я поскреб подбородок и начал диктовать. «Значит так, пиши. Если ты стар и уродлив...» Диктовал я минут пять и, посмотрев на результат, остался не очень доволен. «Так», — я положил перед писарем медяк. «Это аванс. Пока я разговариваю с печником здесь, здесь, и здесь сделаешь завитушки». а в нижнем углу изобразишь герб какого-нибудь аристократического семейства. Кто у вас тут самый знатный? — Так, семейство Медичей. Они в свое время на меди хорошо поднялись. А теперь под ними полгосударства. Вот их герб и изобрази. — Так ведь? Я достал серебрушку и потряс ей перед его носом. — Понял. Все сделаю в лучшем виде. — Отлично. Если мне понравится, то у меня будет еще пара заказов. — Да, господин. — Ну вот и хорошо. «А печник — это тот, что за столом твоим лежал?» «Да, только вы его сейчас не добудетесь. Он как выпит, спит беспробудно». «Ничего, с этим я как-нибудь разберусь. А ты пока отложи этот заказ и на отдельном листе мне императорский герб изобрази». Писарь оказался прав. Добудиться печника мне не удалось. Пришлось взвалить его на плечо и отнести к ручью. Показалось или нет, Но вроде вода в нем стала чище и не журчала, а буквально звенела, перекатываясь на камнях. Может, это начали действовать молитвы, а может и нет. Зная одно, точно, если опустить в его воды голову в усмерть пьяного человека, через минуту он уже будет сидеть рядом, пуча на тебя глаза и ругаясь отборным матом. Я дождался конца матерной тирады и представился. «И вам здрасте, я бро, и мне нужна ваша помощь». «Какого хрена Ты кто такой?» Кто позволил императорского фортификатора в лужу рожей тыкать? — Не знаю, о чем вы говорите. Я бережно окунул уважаемого печника в этот чистейший ручей, надеясь, что он примет от меня целую серебряную монету, в ответ любезно научив качественно кладь складку и снабдит набором кирпичей, раствора и нужного инструмента. Как вам такое предложение? — За серебряк, козлина, я могу тебе на тапочки наплевать Какого хрена ты меня отрезвил? Я раз для этого полдня надирался. «Не зная для чего вы надирались. Могу добавить пару медиков, чтобы выпили за мое здоровье». «За твое здоровье? Разве что ослиной мочи выпить можно, чтоб тебе перекрутилось ног до головы, изверг!» «Что-то наш разговор движется в неправильную сторону. Мне нужен этот навык, и я без него отсюда не уйду. Назовите вашу цену». «Цену?» «Пятьдесят золотых моя цена, прощелыга. Что, съел?» «Предлагаю две серебрушки и точка». «Да пошел ты! Я сказал, пятьдесят! Золотом!» «Да вся ваша деревня пятьдесят не стоит. Назови нормальную цену!» «У меня цена одна. Не нравится? Иди ищи других учителей!» Мужик вырвался из моих рук и целеустремленно направился опять в Тошниловку. Но на полпути остановился, повернулся, ударил ладонью по сгибу руки в древнем жесте уважения и почтения и скрылся за висящей на одной петле двери. «Просто ж зашибись!» Я зло сплюнул на землю, думая, что делать дальше. От своих планов я отказываться был не готов. А в них главным было, насколько качественную я смогу сделать кирпичную кладку. Я, конечно, был уверен, что хоть как-то смогу это сделать. Но так как она должна выдержать достаточно долгое воздействие агрессивной среды, мне просто необходим качественный навык. Но 50 золотых — это просто невероятные деньги по местным масштабам. Может, где-то в столице эти деньги в ресторане дают на чай? Но чтобы добыть их здесь, надо вывернуться наизнанку. За все наше приключение у меня набралось 44 монеты. Можно, конечно, занять деньги у парней, уверен, они не откажут, но делать это сразу после того, как я только что от них отказался, было бы крайне странно. Придется навестить одно местечко, куда я давно хотел сходить. Теперь у меня была возможность сделать это невозбранно. Но сначала я метнулся к писарю, забрал у него рисунок и нагрузил еще работой. Следующий пункт был дом травницы, и тут меня ждал приятный сюрприз. Очередь из озабоченных подростков отсутствовала. «День добрый. Гляжу, вас, наконец, оставили в покое. А я вот к вам за эликсирами заскочил. Здравствуй, касачек, здравствуй, проходи. Да вот у меня на медне внучка сыночка родила». Так застыдила меня старую, говорит, что и малыша стыдно к такой бабке в дом принести. Вот я всех и разогнала а? С правнучком теперь нянчусь. Ты сам чего хотел? Эликсиры нужны на энергию духа и защиты от огня. Бери. Бабка снова повернулась к окну. Сам знаешь, где всё лежит. Деньги там же оставь. Следующим пунктом был старый фрол. А вот у него как раз толпа была, десятки игроков, и примкнувшие к ним местные... Дружно возносили молитвы богини жизни. И это уже сказывалось. Чаше фигура богини побелели, избавившись от зеленых пятен разрастающегося лишайника. Вода, раньше спокойная, сейчас просто бурлила, изливаясь на землю настоящим потоком. С трудом пробившись к фролу, который парням на руках показывал, какое воздействие на их мужские органы произведет искренняя молитва богини. Кое-как оттащив его от народа, я показал ему рисунок. дед Мне нужно из дерева вот такую печать сделать, с таким рисунком. Кто у вас в деревне с этим справиться может?» «Да, любой пацан тебе это может сделать. Могу и я, коли в цене договоримся». «Серебрушки хватит?» «Вполне. Тогда к вечеру буду ждать результата. Бывай, мне бежать пора». Теперь я свои стопы направил к пустоши. Там меня ждал сюрприз. Множество игроков носились за элементалями с ведрами воды, самоубиваясь при взрыве онова. Правда, до десятого уровня штрафов на смерть нет, так что свою смерть игроки воспринимали стоически. Я только покачал головой, вспоминая свою здесь охоту, и трусою стремился на место, где мы со Снегирём уничтожили лавового элементаля. Кратер оказался на месте, но вот ощущение от этого места у меня кардинально изменилось. Четыре кольца и два браслета защиты от огня превратили жару и сушающий ветер в лёгкий весенний ветерок. и шкала энергии и жизни не сдвинулась ни на один хитпоинт. Пещера тоже встретила меня тепло, а не как в прошлый раз, обжигающими порывами ветра. Да и грозного элементаля в центре логового не было. Вместо него там угнездился его недоразвитый родственник, усевшись на жерло мини-вулкана в центре зала и мечтающий как можно быстрее стать большим и сильным, как его предшественник. Он меня не интересовал, а интересовали стены его убежища, которых еще при первом посещении я заметил перспективные прожилки золотистого цвета. Теперь, когда из-за отсутствия здесь живой горы, лавы, стены остыли прожилки стали видны гораздо отчетливее. «Бедная золотая жила», — гласила информационная табличка, при взгляде на них, и я не стал мешкать. Достал кирку и начал вгрызаться в окружающую породу. Навык был развит слабовато, и дело шло с трудом. Приходилось ударять раз по двадцать-тридцать. прежде чем от стены отделялся кусок камня с прочерчивающей его тоненькой полоской золотой жилы. Пара раз мне попадались друзы с краплениями мелких изумрудов, разродившимися пятком мелких зелёных кристалликов. В общем итоге мне понадобилось часа три, чтобы очистить пещерку от всего ценного. Уходя, я обернулся к своему молчаливому соседу, крошечному элементалю. — Ну что, расти большой, не будь лапшой. Может, я за тобой ещё вернусь. Он традиционно ничего не ответил, только выпустил маленькое колечко дыма и вновь замер. впитывая идущий из глубин земли жар. Пришла пора заняться второй частью моего плана. Я не был уверен, что добытого мне хватит для получения нужной суммы, поэтому на обратном пути сделал крюк через пустошь, забираясь в неё до предела доступного мне с учётом моего сопротивления огненной стихии. Солнце уже начало спускаться, но видно всё ещё было хорошо, и торчащий над равниной столб малого лавового элементаля, я увидел издалека. Подобравшись к нему на расстояние действия святого луча, я вытащил щит воина скелета и, постаравшись как можно компактнее за ним спрятаться, начал каст. Урон от него уже достиг 450 единиц, и к тому времени, как элементаль приблизился на расстояние своего выстрела, у него оставалось уже 10% хитпоинтов. Взрыв потряс землю, пара раскалённых булыжников ударила вакованный железными полосами щит, швыряя меня на землю и снимая пару десятков пунктов с прочности воздушного щита. На этом бой закончился. Я излёг из обломков осколок сути и устремился дальше. К тому времени, когда я достиг ворот деревни, в сумке у меня болталось семь таких осколков. Этого должно хватить для получения нужной суммы. А исследованием пещеры, что я нашёл во время своего забега, можно будет заняться завтра, когда заберу у старого фрола новые изделия из улучшенных ингредиентов. а то жар, идущий из её глубин, начинал пагубно действовать на меня, несмотря на всю мою бижутерию. Обозники, закончив торговлю, сидели у большого костра, травя байки, но стоило в его свете блеснуть несколькими изумрудами, как с земли поднялся толстый дядька и, положив мне свою массивную ладонь на плечо, отвёл в сторону. — Пойдём, дорогой, посмотрим на твой товар. Я здесь такое редко встречал, надо разглядеть повнимательнее. Забравшись свою кибитку, он зажег масляную лампу и, вставив в глаз непонятный оптический прибор, протянул ко мне руку. Изумруды перекочевали из рук в руки. Рядом на стол легли осколки сути, и высыпалась груда золотоносной руды. «Камешки качество паршиво», — внимательно разглядев их, произнес торговец. «Но все вместе потянут на золотой. Осколки поинтересней. Да и больше их. За них получишь два. Да еще пяток меди». «А вот руда хорошо, только переплавить здесь ее не получится. Придется тащить в город и там с ней работать. За нее дам четыре с половиной золотых. За все вместе получается семь золотых и по пять серебра и меди. Восемь золотых и по рукам». «Семь золотых и восемь серебра?» «Семь и девять». Я протянул торговцу руку, и он, подумав, протянул в ответ свое. «Да, говорились». «Внимание, получен новый навык – торговля. Теперь вы можете покупать товар дешевле». и продавать его дороже, чем обычно. а Отличненько. Что дальше? Снегирь броневому. Бро, ты где? Мы уже в таверне. Заняли лучший столик. Заказали море пива. Скоро буду. Заскочу на секундочку по одному делу и приду. Слава богам, Тошниловка находилась совсем рядом с таверной, и большой крюк совершать не пришлось. Слышь, болезный, подъем. Что? Подъем, говорю. Где? Очнись уже. Ты заказ сделал. Кто? — Заказ? Да, сделал. — Пошли, отдавать будешь. — Куда? Зачем? — Мужик, твою мать! У тебя что, программа такая, тупить постоянно? — Нет, нет, я понял, заказ. — Ну так пошли забирать его. До конторы дойдешь? — До конторы? — Топи, лять! До конторы, пошли уже! Кое-как, запалив тонкую свечу, писарь развернул передо мной мой заказ. — Мужик, да у тебя талант! Какого беса ты живешь в этой конуре? что всё так плохо?» «Плохо», — пожаловался мне писарь. «Люди письма не пишут. Разве что староста в город с обозом отчёт пошлёт». «Понятно. Ладно, займусь я тобой. Держи свои деньги, не пропей всё сразу. Завтра ты должен быть трезвым. А сейчас мне ещё нужны перья, чернила и эта хрень, красная такая, на которой печати ставят». К счастью, всё необходимое, включая сургуч, у писаря нашлось. Я похлопал его по плечу. «Бывай». А мне печника опять дружья отошлить. Он за это время опять до невменяемости напился. — Какого хрена? Ты кто такой? — Ну, ты-то хоть всё по-новому не начинай. Знакомы мы уже. Мне навык стены класть нужен. Хороший навык, развитый. Мы с тобой, Дайча, договаривались, что ты меня ему научишь за один золотой. — Да, козлина. А я вот помню про пятьдесят золотых. — Чёрт, не прокатило. — Ну, пятьдесят, так пятьдесят. Держите ваши деньги. Я пихнул в трясущиеся руки тяжеленный кашлель. «Учи давай!» «Да что там учить?» Пробормотал пропойца. «Бери больше, кидай дальше. Намазал да пришлёпнул. И всего от делов-то!» «Слышь ты, козлина, если ты думаешь...» На этих словах я заткнулся, потому что сообщения стали поступать ко мне одно за одним. «Поздравляем! Получен новый улучшенный навык. Кирпичная кладка. Уровень навыка 20. Поздравляем! Получен новый улучшенный навык. Деревянный сруб. Уровень навыка 20. Поздравляем. Получен новый улучшенный навык. Каменная кладка. Уровень навыка 20. Поздравляем. Получен новый улучшенный навык. Изготовление раствора. Уровень навыка 20. Поздравляем. Получен новый улучшенный навык. Строительство. Уровень навыка 20. Вам доступно любое строительство гражданских сооружений. Поздравляем. Получен новый улучшенный навык. Партификатор. Уровень навыка 10. «Вам доступно строительство укреплений военного предназначения, защитные рвы, крепостные стены и башни, полосы препятствия и другое». ни хрен наш себе!» – только и смог вымолвить я. «Ага!» – согласился со мной печник и, махнув рукой, потопал к тошниловке. «Эй, постой!» – очухался я. – «Ты мне кирпичи и раствор обещал!» «У моего дома все лежит! Возьми все, что надо!»